«Расскажите мне что-нибудь о себе», — тихо спросил незнакомец, останавливаясь возле скамейки. «Смотря что вы хотите знать». Согласно правилам Бала, нельзя было называть имена, рассказывать о своем титуле или родных. На эти празднества наложила чары одна фея, решив дать возможность людям найти свою вторую половинку. Она считала, что главное в любви — это откликнувшееся сердце. Все остальное — шелуха. Даже самый богатый человек может быть несчастливым, а бедный в худой лачуге жить в мире и согласии со своей женщиной. Когда началась война, балы прекратились, и только пятый год подряд эта традиция возродилась. «О чем вы задумались?» «О бале, честно ответила я, потому что чары той же феи не позволяли на празднике лгать. «О себе вы рассказывать не хотите?» «Не знаю что». «Вы любите петь, рисовать, вышивать?» Я поморщила носик. «Понятно», — усмехнулся он. «Печь пироги, варить супы». Я вспомнила свой подгорелый торт, что затеяла на день рождения наставницы. Потом котелок, в котором ко дну намертво прилипла овсяная каша и вздохнула. «Хм, нет, значит...» Мужчина снова усмехнулся, взял мою руку, поднес к губам и нежно поцеловал, не сводя с меня глаз. Я чуть не перестала дышать от толпы мурашек, что прошествовали по спине. «И вы не прачка», — заметил он. «Вы что, пытаетесь угадать, чем я занимаюсь?» — догадалась я. «Возможно», — весьма уклончивый ответ. «И?» «Что «и?» — поинтересовался мужчина». «Каковы выводы?» «Ох, вы по-прежнему остаетесь загадкой!» Часы на башне пробили половину двенадцатого. Я вздрогнула. «Что-то не так?» Тут же спросил незнакомец. «Вот скажи я сейчас, что должна уйти, и вопросов возникнет столько! Не могли бы вы принести чего-нибудь попить?» попросила я. Он удивленно приподнял брови, но кивнул и поднялся. Едва его фигура скрылась за деревьями, я поднялась и бросилась в конец сада. Отдышалась, прислушиваясь к тишине, вытащила метлу, бросила тревожный взгляд на башню, часы которой показывали почти полночь, и поднялась в небо, шепча заклинание невидимости». Уже за городом аккуратно сняла маску, чары которой перестали действовать. Провела по ней пальцами. Сегодня она укрыла меня от чужих взглядов. Спрятала за кружевом, позволяя забыть, что я ведьма, которой не уготована обычных человеческих радостей. Теперь по крупице к следующему балу маска будет накапливать волшебство. И я снова... «Встречусь с этим незнакомцем». Я рассмеялась, вспоминая наши танцы и разговоры. Надеюсь, он не сильно обидится, узнав, что я сбежала.